Что же, разминка, похоже, окончена. И сейчас начнется схватка с загнанным в угол нафанаилом, который и без того опасен, как хорошо разогрета гюрза, охраняющая свою кладку. Я даже знал, что именно мне не нравится. Дрожащий коллега слишком уж легко уступил мне всякую инициативу. Разгадав мой трюк с факелами, он не потребовал их погасить, и даже зажег свои. Его командас пока не только не сделали никаких побыток приблизиться к назарянину, но напротив, рассредоточились по дальней периферии поляны, оставив в ее центре лишь толпу первосвященнических рабов. Неужто испугался приказа? Громко отданного во спецназовцам при подходе к пещере. Любого, кто тронет арестованного, рубить на месте. Кто испугался? Этот матерый террорист, ценящий свою жизнь в пятак, а чужую в плевок? Хы, не смешите меня. Просто он явно чего-то ждет. А это означает, что его план или один из планов Вопреки всем неожиданностям пока развиваться нормально. И если я за считанные минуты не разгадаю домашнюю заготовку дрожащего коллеги, то на конец, а вместе с ним и мне. Это как дважды два. Первый ход, однако, сделал Иуда, которого я как-то упустил из виду. Опередив всех, он стремительно двинулся к Ешва и как будто прилипнув к нему, начал быстро шептать что-то на ухо. Я лишь усмехнулся про себя. Попытка к бегству, которую предатель наверняка сейчас предлагает любимому Аравии. Хороший способ, да только Назарянин явно видит его насквозь. Маневр этот мне не понравился, но особенно и не взволновал какой-нибудь авантюры, вроде удара кинжалом, ждать от Иуды не стоило. ибо за ним неотступно тенью следовал Петроний, не спускавший руки с Эфеса меча. Иуда между тем так же быстро отошел в сторону, шагов на десять, но это меня как ни странно, не успокоило. Напротив, неслышные Букцины в моем мозгу затрубили сигнал тревоги на полную мощность. А когда я, обернувшись, заметил, что на фонаиловых командах вдруг начали на дальнем краю поляны какие-то странные, бессистемные перемещения, то понял. На размышление у меня остались секунды. Думай, быстрее думай. Так, а если Иуда в действительности просто показывал Назарьянина? кому? Да тому, кто прямо сейчас будет наносить удар, чтобы уже без всяких накладок. На что за перестраховка? Быть того не может, чтобы Нафанаил не удосужился загодя показать на исполнителю. — А Освета от факелов сейчас более чем достаточно для идиот. Ведь это для нас его достаточно для тех, кто стоит внутри освещенного пространства и видит лицо Ешва, обращенно к костру или линии факелов, а сигнал-то между тем предназначен тому, кто скрывается сейчас в темноте за границей светового круга, он, конечно, абсолютно невидим для всех нас, но только вот не задача, сам тоже различат лишь силуэты на фоне огней и пойди узнай кто из них Ешуа теперь впрочем уже знает всё это я додумывал уже на ходу когда Зара в парамиеский тем стоять рванулся к застывшему как на грех на самом краю освещенного пятна Ешуа и, разумеется, налетел, на четко блокировавшего мне путь Иуду, который очень грамотно повис на мне, не давая извлечь оружие и истошно при этом вопя: "Свидетеля убираешь, гад!" Петроний, естественно, дёрнулся в нашем направлении и на миг упустил её из поля зрения. Вот Тут то мой мозг и выложил аккуратненько итоговую калькуляцию. Все, опоздал. Потому что в шагах в 15 за спиной Назарияна возникла будто сгустившись из ночного мрака фигура в сером плаще невидимки, и каждое движение этого исполинского нетопыря выдавало в нем специалиста высшего класса. Я и заметить то его сумел потому лишь, что точно предвидел, куда глядеть. Остановленный же на полурывке Петроний, прикрывая Назарианина, этого не знал И к тому же, постояв лицом к огням, он в эти первые мгновения ничего в темноте не видел, да и видеть не мог. Вот он, бросок Дюрзы переиграл Таким я мне, коллега, напало. Я так и не понял, откуда взялся за спиной у Назарянина тот ученик с мечом. Но сделал тогда уже мысленную пометку напротив Имени Пётр на будущее. То ли он действительно проспал все на свете, и лишь сейчас вскочил на ноги, то ли ловко спрятался в темноте, едва лишь запахло палёным как бы то ни было, сейчас он возник именно там, где надо. Конечно, не бог весь, что за препятствие для профессионала: меч в руках рыбака, серый молнией уклонился от неловкого тычка, который и выпадом ты не назовешь, и за какое-то мгновение буквально прошел сквозь Петра, оставив того лежать бесформенной грудой рук Но именно этого то гновления и хватило другому профессионалу декуриону спецна за на то, чтобы оттолкнуть её в сторону и встретить сера лицом к лицу. За этот участок я мог теперь не беспокоиться, но переводить дух было явно рановато, ибо когда мне удалось наконец стряхнуть с себя Юду, Со всех сторон уже набегали размахивающие дрекольём рабы первосвященника. Мои спецназовцы же еще только поспешали к нам от краев поляны, наперегонки с фанаиловыми командос. А от учеников, понятное дело, проку было как от козла молока. И хотя у меня было выше крыши собственных проблем, я успел все же краем глаза срисовать серого плащ невидимка, короткая окова-надувинка и вытянутое костляво лицо с залитой крови щекой. Ай, да рыбак, зацепил таки. Неси места. Вновь заорал я, вращая длинный испанский меч так, чтобы между нозорианинами и удианами повис сплошной полог из лунных бликов. Стоятьцу очевидея. Всех изрублю на месте. Встали и правильно, кому охота подставлять башку под меч, когда твое начальство уже за репетирует позу, я не я и корова не моя. Вон, достопочтенный Нафанаил стоит сейчас в самом дальнем углу поляны и демонстративно изучат расположение небесных светил. Так вот, значит, что он удумал, суч потрох. При задержании Назарянина, имевшим целью последующую его депортацию в Галилею, между сектантами и слугами первосвященника возникла драка, обычные иудейско-галилейские разборки, в ходе которой глава секты получил удар колом по голове, от коего, к сожалению, скончался на месте. Что же, план был не лишён изящества. Вот только, как известно, на всякий кол есть свой коловорот. пользуясь тем, что все уставились на освещенный пятачок, где спяцсназовцы уже сомкнули кольцо вокруг Ешва, я потихоньку скользнул в тень. Склонившись над лежащим без сознания Петром, я нашарил в траве оброненный меч, И зашвырну его подальше в темноту. Не хватает еще позволить нафанаилу арестовать учеников за вооруженное сопротивление. Понадобится ли нам в будущем это дело десятое? Мне же сейчас важно просто не дать в руки дрожащему коллеге даже такого утешительного приза, как их-то арест. Чем плачевнее будут его дела, Чем активнее он будет топить Иуду. Самое смешное, что эти ребята, похоже, так и не успели понять, что же произошло прямо у них на глазах. Будем надеяться, что и не поймут. Ну что же, нафанавил. Я вижу, наш давیشний провокатор написал в своем доносе чистую правду. Надеюсь, вы понимаете, что ваша попытка ликвидировать Назариянина получит в должное отражение и в моем рапорте и в представлении прокуратора. Моя попытка, о чем это вы, любезный оран? О человеке с дубинкой, остановленном Декуреном. — И вы можете предъявить этого человека. Все верно. Серый, конечно, уже растворился в глубине сада, а приказов о его преследовании спецназовцы не получали. Но не до того было. Впрочем, нет худа без добра. Боюсь, что вы переутомились, любезный Офани, и у вас начались галлюцинации. Слишком много работайте. Наверное, вы правы, и достопочтенный Нафаиил. И нас с декурионом просто посетила коллективная галлюцинация. Ну, это бывает. Так значит, как я понимаю, мы сейчас отпустим этих оборванцев на все четыре стороны? То есть, как это, отпустим после прямого вооруженного сопротивления властям? Постойте, постойте, Нафаиил. И что же вы собираетесь им инкриминировать отрубление уха у призрака? Призрака? Ну да. Мы ведь с вами, кажется, пришли к выводу, что киллер с дубинкой мне примерился, э, разве не так? До моего хитроумного диверсанта дошло, наконец-то он малость перемудрил. Черт вас разделить, трибун. Остается еще, правда такая мелочь, как незаконное ношение оружия. На оружие, я вижу любезный на что вы тоже переутомились и тоже страдаете галлюцинациями. Думаю, нам обоим пора в отпуск. Знаете, у меня есть на примете отличное местечко в горах. Рыбалка, охота. Пахнем на пару, а? взгляд начальника отдела специальных операций отразил богатую гамму чувств, из коих преобладающим было бессильное бешенство. Я не блефую, Нафанаиль. Тем более, что ваши люди наверняка уже обшарили место стычки. Меч пребывает там же, где и ваш киллер. Давайте из этого и будем исходить. Я все таки никак не пойму, трибун, зачем вы хотите освободить этих бандитов? Ну так значит вы вообще ничего не поняли в происходящем?» Какого же чёрта вы тогда лезете в эту чужую кашу? Ладно, Дафанаил, карты на стол. Я хочу получить в свои руки киллера в сером плаще. А эти бандиты Мой единственный, к сожалению, товар для торговли с вами или серый существовал, и тогда мы немедленно начнем его официальный розыск, а вы получите возможность повесить на сектантов дело о вооруженном сопротивлении или весь этот эпизод плод наших с вами галлюцинаций. Выбирайте и помните при этом что у вас вообще-то, говоря, нет никаких резонов покрывать этого самого галлюцинацию с отрубленным мухом. Что вы имеете в виду, трибун? А то, что я успел достаточно хорошо срисовать его и готов биться в клад, что не помню такого среди ваших командос. за то, как мне сдается... Я видел эту рожу в другом месте в личной охране первосвященника. Это был выстрел наугад, на легкая тень, вспорхнувшаяs одна из рысков дожающего коллеги. Подсказала мне прямое попадание. Нет, нет, нафанаил. Если вы собираетесь сказать, что у меня плюс к галлюцинациям, начались еще и провалы в памяти, то давайте обойдемся без этого. Ваше дело выбирать, время пошло. И когда Нафанаил выбрал Галюцы нации, а что ему еще оставалось? Я всем своим видом выразив крайнее неудовольствие, слегка перевел дух. Значит, несторговались. Ну что же? Хозяин барин Декурион, распорядитесь отпустить задержанных. Ну вот, теперь все замотивировано, как надо. Ученики на свободе, а Нафанаил при этом еще и поздравлять себя с тем, что удержался на краешке пропасти и уберег первосвященника от грандиозного скандала. Впрочем, я отчетливо понимал, что и это И даже живой, здоровый Ешева не более чем мелкие тактические успехи на фоне проигранной кампании. Одним словом, пустые хлопоты по дороге в казенный дом. Ибо за все то время, что наш с Нафанаилом объединенный отряд тащился из Гивсимани, мне так и не пришло в голову никакой спасительной для назареянина комбинации кроме разве что такого шитого белыми нитками у божества как побег из-под стражи и вот когда перед нами уже вставали во весь рост выбеленный луной стены Иерусалима меня тихонько окликнули откуда-то из-за плеча я здесь экселенц Мы не спеша выбрались из колонны и пошли по обочине. Откуда ты взялся, центурион? Я из города, дождался вашей колонну и тихонько пристроился к ней. Никто даже ухом не повел. — Есть соображение, которое вам следует выслушать до того, как арестант попадет в город. Ты знал, что и есть арестован? Я это предвидел. Предвидел. Раку, хренов!» Ладно, докладывай. Никадим уже в Синедрионе. Я довез его до города и сам провел через римский караул в воротах. Начальнику караула приказано немедленно забыть об этом эпизоде. Вся наша агентура в Синедрионе приведена в полную готовность. Это все хорошо. Но не о том, почему ты не эвакуировал Назарянина, центурион, опоздал